Алкальд приказал поднять его. Трое полицейских, подхватив юношу под мышки, провлекли его через камеру и посадили на бетонную скамью, вделанную в стену в полуметре от пола. Там, где только что лежал Теппе, осталось влажное пятно. Двое полицейских поддерживали его в сидячем положении, а третий за волосы приподнял голову юноши. Только неровное дыхание и подрагивающие губы на измученном до да нельзя лице говорили о том, что Пепе еще жив. Когда полицейские его отпустили, юноша, вцепившись в край бетонной скамьи, открыл глаза, потом, застонав, рухнул лицом вниз на скамью. Выходя из камеры, алькальт велел накормить арестованного и дать ему поспать. Потом приказал он продолжайте его обрабатывать, пока не выложит всё, что знает. Думаю, скоро он расколется. С балкона Алькальт выглянул во двор и снова увидел, подперев голову ладонями рук, съёжившись, сеньор Кармайкл сидит на скамье. Равира, позвал Алькальт. Сходи к Кармайклу домой и скажи его жене, Пусть передаст мужу одежду. А потом добавил Алькальт: "Приведи его ко мне в кабинет". Облокатившись о письменный стол, Алькальт уже засыпал, когда в дверь постучали. Это привели сеньора Кармайкла. Тот был одет в белое и сухое, только мокрые ботинки вдоль и се размякли, словно у утопленника. Прежде чем заняться им, Алькальт приказал полицейскому снова сходить к Кармайклу. за туфлями. Сеньор Кармайкл, протестуя, взмахнув рукой, сказал полицейскому: "Не стоит". Затем, обращаясь к alcalde с достоинством и решительностью, объяснил: "Они у меня единственные". Alcald пригласил его сесть. Уже прошли сутки, как сеньор Кармайкл был доставлен в кабинет alcalde и подвергнут допросу с пристрастием. По поводу имущества семейства Монтьель. Он рассказал всё в мельчайших подробностях, но когда Алькальт сказал ему о своём намерении купить наследство по ценам, установленным муниципальными экспертами, сеньор Кармайкл с несгибаемой решительностью заявил, что не может на это согласиться, пока все бумаги о наследстве не будут приведены в порядок. И сегодня, несмотря на то, что промокший и голодный, он сутки просидел под открытым небом, сеньор Кармайкл отвечал все с той же несгибаемой решительностью. — Ты просто упрямый осел, Кармайкл, — сказал алькальд. — Пока бумаги будут приводить в порядок, этот бандит Дон Саббас переклеймит своим клеймом весь скот Монтьеля. Сеньор Кармайкл лишь пожал плечами. Но ну бадно. После долгой паузы сказал Алькальт: "Всем известно, ты честный человек, но вспомни. 5 лет тому назад Дон Сабас передал Хасе Монтьелю полный список лиц, связанных с партизанами. И только поэтому ему, единственному из руководителей оппозиции, было позволено остаться в городке. Остался ещё один. С явной издёвкой сказал сеньор Кармайкл. Зубной врач. Алкальт пропустил эти слова мимо ушей. Нежели ты считаешь, что ради такого человека, продавшего своих людей не за панюшку табака, стоит сутки подряд торчать под открытым небом? Сеньор Кармайкл опустил голову и стал рассматривать ногти. Алкальт присел на край письменного стола. А кроме того, — сказал он вкратчиво, — подумай о детях. Синьор Кармайкл не знал, что его жена и два старших сына были у Алькальда вчера вечером, и тот им пообещал, что не пройдет и суток, как Кармайкл будет на свободе. «Не беспокойтесь о них, — сказал синьор Кармайкл. — Они не дадут себя в обиду». Он поднял голову только тогда, когда услышал, что alcalde принялся ходить по кабинету из угла в угол. Тогда сеньор Кармайкл вздохнул и сказал: "У вас, лейтенант, есть ещё одно средство". Бросив на alcalde ласковый покорный взгляд, он закончил: "Пристрелить меня". Ответа не последовало. Спустя минуту alcalde спал как убитый в своём кабинете. А сеньор Кар Майкл снова сидел во дворе на скамье.